Радий и радон. Отравленный богач, семейство Кюри, ректальные свечи с радием и как сделать питьевую воду радиоактивной. Как-то поздно вечером в ноябре 1927 года Эбен Байерс, сорокасемилетний промышленный магнат, светский человек и любимец женщин, свалился с полки в своём частном поезде. Тем вечером он был в прекрасном настроении. Поскольку ехал с футбольного матча, где команда его родного Йельского университета разгромила Гарвард. Обрадованный победой, Байерс закатил такую вечеринку, какую в ревущие 20-е мог закатить в частном поезде только богатый счастливчик, и какую каждый из нас хотел бы устраивать в любой пятничный вечер. В разгар гулянки Байерс неудачно упал и повредил руку. Когда боль не прошла через несколько дней, он обратился к своим высокооплачиваемым докторам.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 Также не лишней была и 17-процентная премия, которую производитель платил каждому врачу, выписавшему Радитор. Байерс начал принимать препарат. Когда боль в руке прошла, он решил, что приём Радитора придаёт ему жизненные силы. В декабре 1927 года Байерс начал пить по 3 бутылочки Радитора в сутки, что в 3 раза превосходило рекомендованную суточную дозу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 Поэтому подавляющее большинство продуктов, которые продавали мошенники по всем США, вообще не содержало радио. И это, вне всякого сомнения, сохранило жизни сотням и даже тысячам людей. Радон, ревегатор и прочие кастрюльки. Первая волна безрецептурных радиоактивных лекарств была сделана на основе водных растворов. Исходно медиков и заинтересовал радон – газ, образующийся при распаде радио.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 В спа-отеле Радиум Яхимова в Чехии можно было не только поплавать в радиоактивной воде, но и подышать радоном через трубки, непосредственно соединённые с подземной ёмкостью. Даже воздух внутри самого отеля был сделан радиоактивным. Другой подобный отель, открытый в родном городе Уилла Роджерса, Клерморе, штат Колорадо, находился на серном источнике, который рекламировался в качестве радиоактивного, хотя на самом деле таковым не был.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 Примерно как сегодня полезными считаются всякие зеленые смузи. Одним из наиболее успешных устройств для обогащения воды радоном был ревигатор, изобретенный Томасом и зареплатентованный в 1912 году. Ревигатор рекламировали как кастрюлю для радиоактивной воды, и это была чистая правда. Он представлял собой здоровенный чан, сделанный и содержавший ради урановой руды с приделанной к нему пробкой. Покупателям предлагалось наполнять кастрюлю на ночь, И пить в течение суток сколько угодно, например, 6-7 стаканов такой воды. Ривигатор считался маленьким домашним радиоактивным источником, производящим оздоравляющую воду. Производители даже предлагали поливать недопитой водой комнатные растения. Одним из недостатков ривигатора была громоздкость, не считая, конечно, его способности медленно отравлять человека радием, концентрация которого в воде в 5 раз превышала допустимую.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 Таким образом, радиоактивную воду можно было получить где угодно. Любой камевай-эжор, останавливаясь в первом попавшемся придорожном мотеле, мог быть уверен, что сможет выпить качественной радиоактивной водицы. Когда взаимосвязь между радоном и радием была исследована лучше, а с точки зрения радиоактивности радии куда сильнее радона, производители сразу начали выпускать продукты, которые позволяли непосредственно употреблять радий или наносить его на кожу. В результате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 производил гамма-излучение, которое ионизировало эндокринные железы. Предполагалось, что ионизация, то есть облучение эндокринной системы, способствует усиленной выработке гормонов. Или, как это объясняли менее просвещённые аудитории, прибор освещает самые тёмные уголки вашего тела. Радиоэндокринатор можно было даже подвязывать под мышонку при помощи специального пояска. Это должно было придать энергии недостаточно вдохновлённым мужским гениталиям.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 Череп был испещрен дырами, проделанными в нем радиацией. «Трудно представить себе что-либо более чудовищное в такой роскошной обстановке», отметил один из современников, посетивший дом Байерса на Лонг-Айленде незадолго до его гибели. Как показало судебно-медицинское вскрытие, даже кости умершего были настолько радиоактивны, что представляли опасность для окружающих. Баловни судьбы похоронили в гробу обитым свинцом. Ношумевшая смерть Байерса оказалась поворотным моментом. FDA провела полноценное расследование, в результате которого Федеральная торговая комиссия запретила производство и продажу радиатора. Все до одной бутылочки лекарства были изъяты из оборота, а по стране была развёрнута государственная пропаганда с предупреждениями об опасности этого лекарства. В начале 1930-х годов ранее перспективный рынок оказался полностью свёрнут.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 и умер в 1949 году сравнительно молодым, не дожив до 65 лет. Причиной смерти послужил рак мочевого пузыря, вероятно, вследствие облучения собственными лекарствами. Тело Бэйли, эксгумированное в 1969 году, оказалось чрезвычайно радиоактивным, так что в этом шарлатане можно сказать одно: он делал то, во что искренне верил. Радий сегодня. Тем временем официальная медицина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 Изучил радиоактивность бутылочки радиатора, которую он приобрёл в магазине старинных медицинских приборов. Свои неожиданные результаты он описал в журнале Scientific American. Я полагал, что остаточная активность радиатора давным-давно сошла на нет. Я ошибался. Исследования показали, что спустя почти 70 лет с момента производства практически пустая бутылка всё ещё является опасным источником радиации.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 Лечение запахами. Термин истерия, происходящий от греческого слова hystera матка, чрево, начал широко использоваться в XIX веке, но идея о вредной и нестабильной матке восходит ко временам античности. Симптомы истерии включают в себя обмороки, бессонницу, неприятные ощущения в животе, спазмы, повышенное или пониженное половое влечение, словом всё что угодно. В папирусе Эберса 1550 год до нашей эры утверждается, что можно легко решить многие женские проблемы, вернув слишком подвижную матку в исходное положение при помощи запахов. Матка слишком высоко? Суньте женщине поднос с немытую ногоу или ещё что-нибудь дурно пахнущее, органы опустится, или намажьте что-нибудь со сладким запахом около влагалища, чтобы приманить матку вниз. В XIX веке дамы часто использовали нюхательные соли, саль волатиле,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 Если шейка матки слишком плотно закрыта, её внутреннее отверстие следует открыть специальной смесью из красной селитры, тмина, смолы и мёда. Что же это за красная селитра? Вероятно, это нитрат калия или калиевая селитра, которую сейчас используют для засолки мяса и изготовления фейерверков. Или же карбонат натрия, применявшийся в древнем Египте для мумифицирования трупов. В любом случае считалось, что вещество будет раздражать шейку матки и заставит её открыться. Солонина, фейерверки, мумии. Хм, это не совсем те вещи, которые мы ассоциируем с радостью зачатия. Зубчик чеснока и анис. Согласно представлениям Гиппократа о бесплодии, между ртом и влагалищем женщины есть специальный внутренний путь,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 Для успешного родоразрешения ученый первого века нашей эры Плиний-старший рекомендовал класть на беременных правую ножку гиены. При этом левая непременно вызовет смерть. Кто-нибудь слышал, чтобы в арсенале отравителей была левая нога гиены? А от боли, вызванной схватками, Плиний советовал пить истолченный навоз свиней. Может, будущим мамам просто помогал запах? Еще несколько советов Плиния для беременных пить семи гусей, то ли надо просто вежливо попросить гуся поделиться с пермой, то ли мертвить его и отрезать ему яички, непонятно. Или употреблять смазку, вытекающую из матки и наружных половых органов ласки. Вкуснятина. А как вам нравится рекомендация Плиния использовать собачью плаценту в качестве перчатки для извлечения новорождённого во время родов? Есть желающие? Настойка из птичьего помёта.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 Неплохо, неплохо. Если дело дошло до секса, и вы раздев девушку обнаружили у неё между грудей яички ласки, это может оказаться неплохим средством для предотвращения от любой интимности. Правда, жалко несчастного самца ласки, оставшегося роди этого кастратом.